Человек, которого считали мертвым. Когда мужчина в красном берете покинул здание, инспектор Чопра и Ганеша последовали за ним. Вместо того, чтобы пройти через главное фойе, мужчина воспользовался задними дверями, за которыми обнаружилась огромная парковочная зона, битком забитая машинами. Пройдя на стоянку такси, мужчина коротко о чем-то переговорил с водителем и почти уже сел в салон автомобиля, но тут у него зазвонил телефон. Подав водителю сигнал обождать, он прикурил сигарету и начал разговор. Чопра огляделся вокруг. Времени почти не оставалось. Они не смогут продолжать преследование, если только не... Неподалеку, возле небольшого грузовичка с откидным задним бортом, стоял и считал ворон худощавый малый в шортах и серой форменной курточке, На боку у грузовика значилась служба доставки Мегамолла Атлас. Чопра подошел к работнику моллы и сообщил: Официальное полицейское расследование, я реквизирую эту машину. Водитель грузовичка отнюдь не вчера появился на свет, поэтому сразу насторожился. Если вы полицейский, сказал он, то почему с вами слон? Это полицейский слон, ответил Чопра. Так я вам и поверил, Сахип не сдавался водитель. — В полиции слонов не используют. — Ты о полицейских собаках слышал? — спросил Чопра строго. — Ну вот. А это полицейский слон. Ганеша, очевидно, пробудил в водителе новый интерес. Чопра оглянулся, мужчина в красном берете закончил разговор и теперь неспешно докуривал сигарету, искоса поглядывая на проходящих мимо молоденьких девушек и периодически отпуская в их адрес скобрезные замечания. «Значит так», — сказал Чопра, — «я намерен реквизировать твою машину. Если откажешься со мной сотрудничать, я тебя арестую. Тебе все понятно?» — водитель дернулся. «Да ладно, ладно, не надо нервничать, инспектор», — сказал он. «Мне просто перед начальником ответ потом держать, вот и все. Если на грузовике появится хоть одна царапина», «Меня выкинут с работы. А так, куда надо, туда вас и отвезу. Давай грузить слона». Водитель опустил задний борт кузова и Чопра с помощью остатков шоколадки заманил Ганешу в грузовик. Они успели как раз вовремя. Следуя за такси, грузовик покатил по городскому пригороду, проехал сквозь рынок на кольцевой Амбеткара, а затем выскочил на западное скоростное шоссе промчался по районам Бандра, Санта-Круз и вил парли и в итоге оказался на территории муниципалитета Сахар. Здесь такси съехало с шоссе на Сахар-Роуд, а затем устремилось вглубь промышленной зоны позади заброшенной фабрики Gold Spot. Предполагалось, что этот обширный участок, занятый старыми обвершалыми зданиями, облагородят и отведут под строительство автомобильные эстакады, которая свяжет международный аэропорт и скоростное шоссе, однако грандиозный проект забуксовал, потонув в бюрократических формальностях и беззастенчивых политических махинациях. Такси покружило среди заброшенных зданий и, наконец, остановилось возле постройки, похожей на пустующий склад. Напротив склада стояло еще одно, не менее ветхое сооружение. Мужчина в красном берете вылез из машины, расплатился с таксистом и исчез внутри склада. Чопра распорядился припарковать грузовик за углом, не привлекая лишнего внимания, и ждать. Оставив водителя и ганешу в грузовике, он занял позицию на углу при входе в проулок, откуда мог следить за тем, что творится перед складом. Только он успел подумать, что есть шанс без особого риска пробраться внутрь, Как услышал шум приближающегося автомобиля и замер. Показался подскакивающий на ухабах большой белый «Мерседес» с тонированными стеклами. Автомобиль подъехал к складу и встал. Двигатель его продолжал работать. Спустя какое-то время из складского здания вышел мужчина в красном берете, его сопровождали двое парней столь же сурового облика, а из «Мерседеса» Выскочил облаченный в безукоризненно белую форму водитель и распахнул заднюю дверцу автомобиля. С пассажирского сиденья поднялся мужчина в белом костюме с иголочки и темных очках. Он был высоким, с коротко остриженными черными волосами и золотисто-смуглой кожей. Лицо его привлекало внимание длиной подбородка, частично скрытого щетинистой бородой. Мужчина сделал шаг вперед, и Чопра заметил у него в руках трость. Правая нога, похоже, не вполне слушалась хозяина. Затем мужчина снял очки и взглянул на небо, и Чопра остолбенел. Это лицо. Он знал его, хотя и не думал увидеть вновь. Лицо его заклятого врага, гения преступного мира, известного под именем Кала Наяк. Лицо человека, которого Чопра убил 9 лет тому назад. Поппи занималась выпечкой. Она первая признавала, что слава лучшего пекаря ей не светит, но несмотря ни на что, любила это занятие. Оно помогало собраться с мыслями, особенно когда на сердце бывало неспокойно. А сейчас ею владело такое сильное беспокойство, какого она за всю жизнь еще не испытывала. Идея, впервые посетившая ее во время беседы с Киран, когда они сидели в шикарном доме кузины в Бандре, за прошедшее время успела оформиться и созреть. Обдумывая свой план, Поппи все быстрее двигала руками, взбивая тесто снова и снова и снова. «Дитя! Ее собственное дитя!» Именно о нем Поппи мечтала больше всего на свете, и теперь судьба дает ей такой шанс. Но разве это возможно? Как смеет она надеяться, что ей удастся безнаказанно осуществить задуманное? Когда она впервые излагала свой план Киран, а затем ее дочери Портани, ее душили сомнения, не верилось, что женщины дадут свое согласие. Но в ее предложении имелось зерно здравого смысла — по крайней мере, в свете тех фактов, которыми она располагала. Дочь ее кузины носит внебрачного ребенка. Молодая женщина не хочет делать аборт, но и растить ребенка не желает. Поэтому его отдадут на усыновление. У Поппи своих детей нет и быть не может. Так почему бы Поппи не стать матерью для ребенка, которого родит дочка Киран? Неужели лучше отдать малыша на воспитание незнакомым людям в какой-нибудь убогий приют? В конце концов, разве новорожденный не будет приходиться поппе родным внучатым племянникам? Киран, разумеется, с радостью ухватилась за возможность спасти честь семьи, а с ее помощью удалось убедить и Портану, которая, скрипя сердце, все-таки вынуждена была признать очевидную целесообразность предложенного выхода. Проблема заключалась в Чопре. В свое время муж дал понять, что не поддерживает идею усыновления. Поппи так и не поняла, почему, но знала его достаточно хорошо, чтобы не сомневаться. Единожды приняв решение по такому вопросу, он не станет его менять. И если она попробует завести с ним разговор об усыновлении внука Киран, то лишится всякой надежды на воплощение задумки в жизнь. Поэтому Поппи решила, она притвориться беременной. Следующие девять месяцев она будет разыгрывать спектакль, делая вид, будто находится в положении, а потом, когда ребенок появится на свет, представит его как своего собственного. План на первый взгляд казался совершенно безумным, и каждый раз, когда Поппи мысленно к нему возвращалась, у нее начинало бешено колотиться сердце, Однако, обдумав все как следует, она осознала, что он не столь уж фантастичен. Чопра, конечно, был следователем, но все знают, что мужчины в подобных вопросах поразительно невежественны. Пока она будет потихоньку набирать вес, изображать приступы утренней дурноты и временами жаловаться на плохое настроение, он в ее беременности не усомнится. В конце концов, Индия — это не Запад, где мужчины, видимо, осведомлены обо всех нюансах процесса, которому следовало бы оставаться исключительно женским делом. Они даже присутствуют при родах, что представлялось Поппи выпиющим оскорблением общественной морали. «Пурниму одурачить будет сложнее, но с ней Поппи разберется». Мать поворчит, поворчит, однако при необходимости станет участницей преступления. В конце концов, не она ли годами выговаривала дочки за отсутствие внуков? Что же до самих родов? То в больницу Поппи не пойдет, а потребует ради соблюдения традиций пригласить повитуху. Она убедит всех в том, что последние недели беременности ей лучше провести с близкой подругой, кузиной Киран, а та, якобы движимая заботой о выздоровлении ослабевшей после болезни дочери, как раз переедет жить в небольшой коттедж в Силвассе, недалеко от Мумбаи. Ребенок появится на свет на целых три недели раньше названного срока, преждевременные роды, и тогда Поппи станет, наконец, мамой. Поппи верила, что материнство, кроме всего прочего, поможет заглушить крепнущее чувство, будто в их отношениях с мужем что-то разладилось. Она горячо любила его, но после пережитого сердечного приступа Чопра стал проявлять все большую отрешенность и даже отчужденность. Возможно, это объяснялось сломом привычного образа жизни. Но она стала замечать в его поведении и другие, весьма странные перемены. Взять хотя бы таинственные телефонные звонки последних месяцев, Когда бы ни позвонили, Чопра всегда просил его извинить, даже если сидел за обеденным столом и удалялся для разговора к себе в кабинет. А когда Поппи поинтересовалась, в чем дело, ответил «Это по работе». Вот только прежде ему никогда так часто не звонили по работе домой, тем более настолько секретно. Поппи беспокоилась, и ответом на все ее беспокойства, как она теперь думала, Должен был стать ребенок Портаны. Она замерла и взглянула на стену, где висели одна возле другой, вставленные в рамки и украшенные цветами фотографии ее отца и отца Чопры. — Правильно ли я делаю? — обратилась она к двум почтенным джентльменам, давно завершившим свой земной путь. Постояла немного и снова вернулась к процессу взбивания теста. Нарендра Каланаяк был лишь одним из многих криминальных авторитетов, заправлявших преступной жизнью Мумбаи в начале 90-х. В те дни все они действовали вызывающе открыто, словно вовсе не боялись городских властей. Какого-нибудь видного деятеля, отказавшегося выдать требуемую сумму, вполне могли застрелить прямо посреди улицы точно так же могли разделаться и с местным политиком, если во время очередной нелегальной сделки он выдвигал неприемлемые условия. Все это воспринималось как нечто обыденное. По меркам преступного мира Мумбаи, Калан Аяк считался предпринимателем. Начав с торговли гашишем, он первым дорос до масштабных закупок кокаина за рубежом, а позже стал производить такие наркотики, как экстази, ЛСД и бабочку, удовлетворяя растущий спрос со стороны золотой молодежи, обитателей новых фишенебельных кварталов. Он быстро создал сеть распространителей, набирая людей среди городских попрошаек, евнухов и тех, кто опускается на самое дно общества. И сказочно разбогател, причем добился этого буквально в мгновении ока. Но слишком большие деньги привлекают слишком много внимания. И вскоре Наяку пришлось вести борьбу сразу на несколько фронтов. Он противостоял полиции, враждебным гангстерским группировкам, замешанным в грязных аферах политикам, которых не устраивала ежемесячная дань, и даже собственным, чересчур амбициозным помощникам. Наяк нарушил исконный порядок. Местные авторитеты железной рукой державшие подконтрольные им территории, снимали сливки, работая на привычных направлениях — вымогательство, азартные игры, проституция и контрабанда. Наяк же вслепую двинулся к новым горизонтам — торговли недвижимостью, кинопроизводству и прибрежной торговле. Сумел совместить эти занятия и использовал их для пополнения своей и без того туго набитой машины. Однако его импульсивность и нежелание договариваться о разделе сфер влияния с другими авторитетами настроили против него едва ли не всех власть имущих города Мумбаи. Он нажил себе такое количество недоброжелателей, что очень скоро в их рядах оказались даже враги его врагов. Невзирая ни на что, Наяк продолжал расширять свою организацию, разбрасываясь повсюду деньгами, который нажил отнюдь нечестным трудом. Если же деньги не приносили желаемого результата, добивался своего с помощью насилия. К середине девяностых он возглавил список лиц, находившихся в уголовном розыске, и был объявлен угрозой общественному спокойствию не только города Мумбаи, но и всей страны. Чтобы разделаться с на Яком. В городе сформировали специальную оперативную группу, а поскольку опорные пункты Наяка располагались на территории Сахара и Марола, в эту спецгруппу, среди прочих, откомандировали и Чопру. Против Наяка возбудили уголовное дело, судья подписал ордер на его арест. Тогда бандит всполошился и залег на дно, однако поговаривали что Наяк все еще в городе, и поиски продолжались. Как-то вечером, когда Чопра допоздна засиделся в участке, к нему пришла Анаркали из касты неприкасаемых третьего пола, Хиджра, и сказала, что у нее есть информация о Наяке. За прошедшие годы Чопра успел понять, что от внимания Анаркали не ускользало почти ни одно происшествие, касавшееся жизни округи. Эта рослая мускулистая особа в пурпурном саре, отличавшаяся по наблюдениям Чопры гибким и живым умом, извлекала из своего положения максимальную выгоду. А наркали, как почти любая хиджра, по мелочи неоднократно нарушала закон, но Чопра соглашался закрывать глаза на небольшие прегрешения в обмен на поступавшую время от времени полезную информацию. Это был один из тех редких случаев, когда Чо прошел на уступки. Обычно в подобных вопросах компромиссов он не признавал. Однако здесь вступало в силу другое его убеждение, сложившееся чуть ли не с первых дней пребывания в этом невероятном городе. Он верил, что Анаркали, а вместе с ней и миллионы других представителей беднейших слоев населения Мумбаи, всего лишь жертвы той убийственной нищеты, что окружала их с рождения. Много лет назад он обнаружил анаркали в Закутке, где та обитала, под ведущей в аэропорт эстакадой, избитую и еле живую после надругательства, учиненного над ней какой-то пьяной компанией, отвез ее в больницу, договорился с перепуганным врачом и сам оплатил лечение. По наводке анарколи Чопра с группой полицейских из участка муниципалитета Сахар – установили слежку за старым складом в самом центре территории Санта-Крус, особой экономической зоны, получавшей поддержку со стороны правительства штата. Территория Санта-Крус, вмещавшая множество мелких промышленных объектов, напоминала огромный улей. За несколько лет она успела стать крупнейшим центром ювелирной торговли, в которой крутились большие деньги – и превратилась в настоящий рассадник преступности. Чопра с напарниками не в первый раз оказывались в этом змеином логове. Просидев в засаде около часа, они заметили в одном из складских окон лицо «Кала -наяк — Кала-Наяк. Не теряя ни минуты, Чопра повел свою группу на штурм здания. Они тут же вступили в схватку с людьми Наяка и оказались в гуще ожесточенного боя, На всех четырех этажах завязалась перестрелка, а затем склад внезапно охватило пламя. Полицейские отступили, но продолжали следить за зданием до тех пор, пока оно полностью не сгорело. При разборе пепелища обнаружили обугленные человеческие останки и, среди прочих, тело в приметных драгоценных украшениях, принадлежавших, как всем было известно, самому Наяку. Дело закрыли, а инспектора Чопру наградили орденом доблести Кирти Чакра. Со временем на смену прежнему главарю пришли новые авторитеты, но Чопра всегда испытывал чувство глубокого личного удовлетворения от того, что присутствовал при закате Калана Яка. И дело было не только в том, что по вине этого человека места, ставшие Чопре родным домом, захлестнула волна преступлений, но также в ответственности криминального босса за смерть друга и сослуживца Чопры, младшего инспектора Перейры, которого за два года до описанных событий застрелил один из приспешников Наяка. Перейра проходил обучение в полицейской академии вместе с Чопрой. На этом свете он оставил жену и троих детей-подростков. Чопра проследил за тем, как человек, в котором он узнал наяка, скрылся в складском здании. Инстинкты побуждали Чопру броситься вслед за объектом слежки, но ему чудом удалось сохранить самообладание. Минута шла за минутой, лоб покрылся испариной, по спине потек пот. Он услышал, как Ганеша завозился в кузове грузовика, услышал шаги водителя, чирканье спичкой — а затем ощутил резкий запах сигареты Биди. Чопров взглянул на часы. «Пятнадцать минут!» Но едва он успел подумать, что больше ждать нельзя, как Наяк появился вновь вместе с мужчиной в красном берете. Они обменялись парой коротких фраз, и Наяк сел в «Мерседес». Автомобиль тронулся с места, подняв облако пыли. Мужчина в красном берете оседлал выкаченный со склада мотоцикл и последовал за наяком. Чопра поспешил к грузовику. «Трогаемся живо!» — поторопил он водителя, который сидел на корточках, склонившись над передним правым колесом. «Я извиняюсь, Сахиб, но мы никуда не едем», — уныло отозвался водитель. «Шина пробита». Чопра глянул вниз и увидел, что колесо спущено. Выругался про себя и поспешил обратно на угол, но «Мерседес» уже скрылся из вида. Проклятье! Он даже на регистрационный номер машины внимания не обратил. За подобное упущение младшим сотрудникам досталось бы от него по первое число. Однако возвращение на Яка привело его в такое замешательство что он потерял всякую способность трезво мыслить. Больше ему тут делать было нечего, по крайней мере, в данный момент. Хорошо уже, что удалось выведать расположение этого склада, для чего бы Наяк его не использовал. Теперь что притребовалось время, чтобы все обдумать.